Глава 10 Ольга. Если отвлечься на минутку и подумать, какие у меня впечатления о капитане? Конечно, ничего личного. Знаю его всего ничего. И то, как непосредственного начальника. Но именно в профессиональном поле мы взаимодействуем. Тут он себя и проявлял, причем неоднократно, даже за этот короткий временной промежуток. Сдержанный – очень, да безразличия порой. Суровый – однозначно. Особенно нетерпим к профессиональной некомпетентности или необоснованной поспешности в исключительно важные рабочие моменты. Стоит вспомнить того же Тамлинга. Ведь мог дать ему второй шанс? Мог, но не сделал и попытки. Опять же, невозможно понять ход его мыслей или узнать о произведенном на него впечатлении. Остается лишь гадать. К примеру, вчера. Зачем ему было требовать немедленно доложить о результате прогноза? Почему-то было ощущение, что он все понял, еще когда карту с моими отметками разглядывал. Опять же, фактически проигнорировал мой доклад. Вообще, рыбина какая-то хладнокровная словно лишённое всех присущих живому существу чувств и эмоций. Но, с другой стороны, для начальника это плюс. Можно быть уверенной, что пока с работой справляешься, лишний раз дёргать тебя не будут, и посторонних вопросов не возникнет. Опять же, мне казалось, что хоть немного, но зарекомендовать себя в его глазах уже удалось. И тут это. Я раза четыре в полнейшем недоумении прочитала задание, высветившееся на рабочем табло. Помогло мало. Поверить в их реальность все равно не получалось. Если подумать, задания, которые дали мне в первый раз для формирования прогноза во время учебы, были… сложнее, что ли? Или значимее? А тут? Да тут и без прогноза все заранее ясно. Только время зря потрачу на работу. Неуверенно взглянув на пристроенный рядом горшок с инопланетного вида кактусом, мысленно его спросила. «И зачем ему это? Не знаешь? Вот и я тоже. ищу ведь и лично притащился озадачить выполнением. Мог, как, собственно, и всегда, отправить распоряжение через систему или Шейн-Агану приказать меня подключить, как и вчера. В общем, делать придется. Это без вариантов». Потрачу массу сил на внесение в программу кучу всяких данных. Исходя из опыта, могу уже заранее предположить, что каждый информативный вброс повлечет шквал уточняющих вопросов от программы, на которые также придется искать информацию. Характер поставленной задачи был настолько обобщенный, что для получения прогноза с адекватной вероятностью необходимо будет проанализировать огромное количество сравнительных показателей разного плана. Итак, с чего начать? Можно ли выявить преимущество физического, геномного, психологического, эволюционного характера или прочих сторон функционирования рас и землян над ней мартами в условиях усредненной среды обитания? или с другого? Можно ли выявить преимущество физического, геномного, психологического, эволюционного характера или прочих сторон функционирования расы артегов над неймарцами в условиях усредненной среды обитания? Оба вопроса были, мягко говоря, риторическими. И чтобы еще раз убедиться в этом общеизвестном факте, мне предстоит перелопатить кучу данных. Эх. Надо было идти в регулярные войска конфедерации в качестве рядового. Там, наверное, было бы проще. Начну с артегов. Своих оставлю на потом. Собравшись со всем вниманием и сосредоточенностью, приступила к внесению данных. Чего только не требовалось программе. И подробнейшая анатомия, и физиология, и море поведенческих реакций, и описание стандартного эмоционального поведения, и нестандартного и в стрессовых условиях, и масса всяких эволюционных и геномных критериев, а плюсом – эмоциональные психотипы, перечень здоровых и социально принятых эмоциональных фонов и различные вариации с отклонением от нормы и много еще всяких мелочей. И все это не было нигде представлено в уже готовом виде. Мне приходилось выискивать и отсортировать данные из множества прочих деталей. За более чем пять часов, потраченных мною на внесение необходимой программе информации, я два раза вставала, чтобы просто походить вдоль удаленной от нас стены и умыться, чувствуя, что мозг готов взорваться от напряжения, а от сосредоточенного внимания вот-вот заболет голова. Вот кто считает работу прогнозиста лёгкой? Его бы сейчас на моё место. Момент когда после очередного ввода данных программа не выдала последующий уточняющий запрос, был встречен мною с опасливым недоверием. Да неужели? Когда же, сбалансировав всё, активировала запуск обработки с последующим формированием прогноза, я с чувством невыразимого облегчения откинулась на спинку кресла. Уф! Год за три – это стопроцентно. Всё? Спокойно поинтересовался Тарн. Повернув к нему голову, обнаружила, что он, отложив дела, внимательно меня рассматривает «Ага, с половиной задания почти закончила. Сейчас получу прогноз и займусь вторым». Грустно поведала я ему. «Отлично. Значит, отправляемся обедать. Самое время». С энтузиазмом предложил он. «Но у меня при одной мысли, что надо вставать, идти куда-то, А если там снова неимарцы будут? Одним словом, есть как-то сразу хотелось гораздо меньше. Я начала было отказываться, когда коллега резким хлопком ладони, а стол оборвал все мои возражения. Быстро в столовую. И считай это приказом. Весь этот месяц я имею полное право тобой командовать. Поняла? О чем я тебе каждый день говорю? Еда, еда и снова еда. Сегодня динарагу на тебя пожалуюсь. «В конце концов, это его обязанность – спасать членов экипажа от верной гибели. В твоем случае, вернее, уже некуда». Как-то даже гневно возмутился он. Упоминание этого не менее загадочного Неймарца возымело на меня магическое действие. Снова в медицинский центр не тянуло. Поэтому я живенько подскочила с кресла, готовая отправиться куда угодно, но Тарн, недовольно насупившись, притормозил меня. «Ты где работаешь?» Я, озадаченная вопросом, понимающе уставилась на него. «Давай, отходи уже от сельскохозяйственного типа мышления!» Со вздохом пояснил Шейнаган. «Тут разведслужба, куча конфиденциальной, а порой и страшно секретной информации. А ты всё словно выводок ваших земных корей прогнозируешь. Запомни раз и навсегда. Всё и всегда дублируешь себе». «Всё и всегда кодируешь. Всё и всегда закрываешь, блокируя систему и непосредственно вход в помещение, даже если пошла в туалет на две минуты. И ещё. Обо всём и всегда помалкиваешь. Тебя прошедшая диверсия ничему не научила? И зря. Значит, снова напоришься кулаком на ту же стену». Престиженно ссутулившись, я шмыгнула обратно в кресло, и принялась копировать проделанную работу себе на зум, после чего под одобрительным взглядом опытного напарника заблокировала вход в систему. «Вот теперь идем», – удовлетворенно заявил он. «Не будешь глупить в элементарном, выйдет из тебя Толл». Смирившись с любым исходом нашего посещения, в сопровождении Тарна отправилась в столовую. «В принципе, зря сопротивлялась. Я же не одна». Новая форма моего приветствия в столовой в виде гробовой тишины и неусыпного внимания уже начинала казаться нормальной. Думая о том, что необходимо бы выяснить, как ухаживать за инопланетной флорой, а то, возможно, ей тоже кушать хочется, я, обзаведясь скромным на фоне коллеги перечнем блюд, устроилась с ним за боковой столик и только тогда решилась на стремительный обзор по сторонам. дя yeah. «Излишняя любознательность аппетиту во вред. Это факт». Встретившись взглядами с помощниками капитана, сидящими неподалеку по отдельности, но с одинаково нездоровыми выражениями восторга на лицах, угрюма уставилась в тарелку и до конца обеда так в ней и ковырялась. «Вот же напасть? Нет, решено. Убью завтрашний выходной, но докопаюсь до истины. Ибо это так правдоподобно!» Оба руководителя как-то резко и, что примечательно, одновременно стали моими фанатичными поклонниками. И это с учетом того, что я все тоже внешне никчемная лысая нечто. Вернулась в блок прогнозистов значительно приободренная. Все же на полный желудок жизнь воспринимается в более позитивном свете». Усевшись в кресло, обнаружила, что система за время обеда успела обработать заданные параметры и сформировала прогноз. Принялась читать. Невероятно! С трясущимися от волнения руками стала и, отойдя к дальней стене, принялась равномерно вышагивать вдоль нее, туда и обратно, пытаясь успокоиться, прийти в себя. Получалось плохо, что неудивительно после того, что я только что прочла». «Когда я увидела в кадровом центре сообщение о переброске, думала, большего потрясения уже никогда не испытаю, но сейчас...» Рекорд определённо был побит. Поплескав в лицо воды из расположенной в уголке блока раковины, вернулась на рабочее место и принялась перечитывать заново, пытаясь осознать новый поворот событий. Сухой итог прогноза гласил «Физические показатели», Артеги уступают по ряду основных характеристик, но имеют огромный эволюционный потенциал, являясь носителями соответствующих участков генома, пусть и в рецессивном на данный период состоянии, при резко изменившихся условиях среды, способных пробудиться из-за 3-4 поколения перейти в доминантную форму, спровоцировав мутагенные процессы, резко повышающие данные показатели психологические показатели. Артеги относительно равны неймарцам по ряду основных характеристик, имея также значительный эволюционный потенциал. Рассчитать предполагаемую вариативность которого не представляется возможным без учета конкретных данных изменившейся среды. Потенциальная поливариативность может носить разнонаправленный характер, как усилив, так и ослабив действительные показатели. Артеги обладают эволюционным непостоянством и высочайшим уровнем пластичности в этом виде выборки по сравнению с неймарцами, колоссальным внутривидовым разнообразием проявления индивидуальных форм исследуемых показателей, что также предопределено постоянно идущими мутациями в этом направлении эволюции вида. Это разнообразие создает предпосылки для появления форм характеризующихся крайними значениями исследуемых показателей, формируя у носителей фанатичную убежденность, необоснованную агрессию и допустимость нанесения смертельного вреда себе подобным. Процент подобных проявлений относительно общего количества представителей данной расы очень высок. Эволюционные показатели. Артегии превосходят неймарцев по ряду основных характеристик – обладая более скомплектованным и древним геномом, аккумулирующим в себе неисчислимое множество вариантов приспособленческих мутаций, закрепленных на генном уровне. В эволюционном плане, как вид, способны выжить и адаптироваться практически к любым изменениям окружающей среды, эволюционируя за 3-4 поколения. В равной степени имеют и склонность к регрессу, Усилив этой эволюционной разнонаправленностью естественный отбор и закрепив эволюционные изменения. Геномные показатели. Артеги значительно превосходят неймарцев по всем характеристикам в данном критерии. Обладают высочайшим уровнем пластичности и быстрой адаптивности генома. Имеют хорошую геномную совместимость с генетическим материалом большинства других рас. В памяти Резко вспыхнули воспоминания о том, что я давно запретила себе вспоминать, даже думать об этом, даже вскользь упоминать. Семья».